«Интересно, где у этой могилы дно?» — думал он. Вдруг две сильных руки подхватили его подмышки и понесли. Ник давным-давно не видел настоящей темноты. На кладбище он обладал зрением мёртвых, и ни одна гробница, могила или склеп не были для него тайной. Теперь он оказался в сплошной темноте. Его несли вперёд неровными рывками, в ушах свистел ветер. никто было страшно и одновременно весело. А потом стало светло, и все изменилось. Небо было, было красного цвета, но не теплого закатного оттенка, а злобно-багрового, как воспаленная рана. Далеко-далеко светило крошечное старое солнце, которое не согревало воздух. Они спускались по отвесной стене. Из нее, словно из гигантского кладбища, торчали могильные плиты и статуи похожие на тощих шимпанзе в рваных черных смокингах, герцог Вестминстерский, епископ баты Уэллса и достопочтенный Арчи Бальцфицхью перескакивали с камня на камень, размахивали мальчиком и, не глядя, ловко бросали его друг к другу. Ник пытался задрать голову, чтобы увидеть могилу, через которую попал в этот странный мир, но ее загородило другими надгробиями. «А что, — подумал он, — если все эти могилы — двери? Мы куда?» — спросил он, но его голос сдуло ветром. Они бежали все быстрее и быстрее. Впереди поднялась еще одна статуя, и под багровое небо катапультировались еще двое существ, таких же, как новые приятели Никта. На одном было рваное шелковое платье, когда-то должно быть белое, на втором — грязный серый костюм, явно ему великоватый, с порванными в лоскуты рукавами. Заметив Никта с друзьями, они бросились к ним, пролетев к земле футов двадцать. Герцог Вестминстерский издал гортанный писк и притворился испуганным. Трое с Никтом поспешили вниз, двое за ними по пятам, бодрые и полные сил под пылающим небом с мёртвым глазом бледного солнца. У большой статуи, лицо которой превратилось в грибообразный нарост, все встали. Никту представили 33-го президента США и императора Китая. «Это юный Никт», — сказал епископ Бата -Уэлса. «Он хочет стать таким, как мы». «Чтобы хорошо кушать», — сказал достопочтенный Арчибальд Фицхи. «Шашотрок, когда ты станешь одним из нас, хорошее питание тебе будет обеспечено», — сказал император Китая. «Ага», — сказал 33-й президент США. Никт спросил, «Стану одним из вас? То есть превращусь в вас?» «Ишь, какой смекалистый! Все хватает на лету! Ему палец в рот не клади», — сказал епископ Батай Уэллса. «Точно подметил! Одним из нас!» «Таким же сильным, как мы! Таким же быстрым! Таким же неуязвимым!» «Твои зубы станут такими крепкими, что раскусят любые суставы. Язык таким острым и длинным, что высосит мозг из любой косточки и слижет мясцо со щеки толстяка», — сказал император Китая. «Ты научишься краситься из тени в тень, чтобы никто тебя не увидел, никто не заподозрил. Свободный, как ветер, быстрый, как мысль, холодный, как лед, твердый, как гвоздь, опасный, как... как мы». — сказал герцог Вестминстерский. Никт посмотрел на существ. «А если я не хочу?» «Не хочешь? Да что ты говоришь? Что может быть лучше? Во всем мире не найдется никого, кто не мечтал бы стать, как мы». «У нас лучший на свете город. Гульгейм», сказал 33-й президент США. «Лучшая жизнь, лучшая еда». «Ты хоть представляешь?» — вмешался епископ и Уэлса, «Как дивен вкус черного и хора, что скапливается в свинцовом гробу». «Мы главнее королей с королевами, президентов с премьерами, главнее самых геройских героев, как люди главнее брюссельской капусты». «Да кто вы такие?» — спросил Никт. «Упыри!» — ответил епископ Баты Уэлса. «Кто-то хлопает ушами право слова. Мы упыри!» «Ой, смотрите!» Внизу показалась целая толпа прыгающей, скачущей мелочи. Не успел Никт и слова сказать, как его подхватили костлявые руки — И понесли, то зависая в воздухе, то резко дёргаясь вперёд. Пятеро приятелей бросились навстречу себе подобным. Стена могил закончилась. Теперь впереди простиралась дорога, утоптанная тропа через каменистую пустошь, усеянную костями. Дорога вела к далёкому городу на оранжево-красном утёсе. Никт смотрелся в город и оцепенел от ужаса, ненависти и отвращения. «Упыри не умеют строить». Они паразиты и падальщики, пожиратели трупов. Город, который зовется Гульгеймом, городом упырей, они заселили давным-давно, хотя построили его не они. Сегодня все, по крайней мере люди, забыли, что за народ возвел эти здания, прорыл ходы в утесе и воздвиг башни. Но приближаться к этому городу, а уж тем более жить в нем, захотели лишь упыри. Издалека было заметно, что все в городе искажено. Стены перекошены, а здание похожи на кошмарную пасть с торчащими зубами. Неведомые зодчие построили этот город не для жизни. Они воплотили в нем весь свой страх, безумие и омерзение. И ушли. Упыри же отыскали его, обрадовались и назвали домом. Упыри — проворные твари. Они бежали по пустынной тропе быстрее, чем летит стервятник, и сильными руками перебрасывали друг другу никта. Мальчик боролся с тошнотой и отчаянием, ужасом и стыдом от собственной глупости. А в кислотно-красном небе кружили существа на огромных черных крыльях. «Эй, там!» — сказал герцог Вестминстерский. «Спрячьте его под мышку. Еще не хватало, чтобы он достался ночным верзем. Воры!» «Быстрее! Не давайте сварюгам!» — закричал император Китая. Ночным верзи валом небе над Гульгеймом». Никт глубоко вздохнул и закричал, как учил его мисс Лупеско, издал гортанный звук, похожий на орлиный клёкот. Один из крылатых спустился, и Никт повторил крик. Вдруг ему заткнула рот жёсткая ладошка. Но ты их позвал!» — сказал достопочтенный Арчибальд Фицхи. «Но поверь, они съедобные только когда погниют пару неделек, а так от них одни неприятности. Нам не по пути, ясно?» Ночноем версь, взмыв потоки жаркого воздуха вверх к товарищам, и никто тратил последнюю надежду. Упыри торопились к городу на утесе, унося с собой никта. Теперь мальчика бесцеремонно закинул на вонючие плечи герцог Вестминстерский. Мертвое солнце село, поднялись две луны. Одна огромная, белая, и вся в выщербинах, заняла полгоризонта, хотя потом чуть уменьшилась. Вторая, небольшая, была сине зелёной как прожилки плесней в сыре. Ее восход упыри восприняли как праздник и остановились у дороги на привал.